Глава восемнадцатая «Ты уже большая дочь», — по-доброму, но строго сказал отец. Военный, что понятно, по темно-зеленой форме с лампасами. На груди висели ордена и какие-то награды. Неизвестно, в каком он звании, знаки отличия от чужды, как звезд в безлунную ночь. Ясно, что офицер. Девочка, сидя среди россыпи игрушек, смотрела на родителей с любовью и толикой страха. «Хватит играть в куколы!» — с улыбкой продолжил отец. «Отдай этого солдатика младшей сестре!» Ребенок сжал меня крепче, я бы, безусловно, задохнулся, не будь мое тело из легкого металла. Фигурка, не больше ладони взрослого человека, камуфляж, игрушечная винтовка. Я видел, слышал и даже что-то понимал, но не мог ничего сказать. Брат отдал его мне и сказал беречь упрямо сказала девочка, прижимая меня к груди. Он, конечно, непослушный, но хороший. Мой взгляд невольно упал на пол. Изломанные фигурки, без рук, без ног, у некоторых отсутствовала голова. Их множество, сотни. Весь пол игровой комнаты был засыпан поломанными игрушками. Мне даже показалось что-то знакомое. Узнавание сформироваться не успело. Меня схватили и с свизгами потянули в другую сторону. «Отдай! Папа же сказал!» «Нет, он мой!» Напряжение нарастало. Я уже подумал, все, пополню коллекцию лома. Но тут неожиданно проснулся. Воздух, будто пройдя сквозь жерло вулкана, заполнял легкие. Лежа на полу, я пытался понять. Как сон в игре связан с моим дыханием? Тело же нет? Оставив риторические вопросы на потом, обратил внимание на посторонние звуки. Кто-то кряхтел... И, похоже, давно. Крестник, задрав ноги к потолку, очень даже ловко балансировал на одной руке, а второй раскладывал карточный пасьянс. Разглядел, когда поднялся. Ловко, сказанное мною, вывело его из равновесия, в прямом смысле, упал, правда, как положено, на ноги. Фух, запарился малость. Всю ночь приседал, отжимался и подтягивался. Но сначала с арбалета пострелял. Пришлось в общий коридор выходить. Результат есть, а то в яблоко с полста метров. А если яблоко шустрое попадется, с когтями и зубами? Один раз точно попаду, а потом топор или перезарядка, по обстоятельствам. Я уже держал в руках арбалет, до армии в секцию ходил. Хорошо, скоро выясним. По статам что? Сила и выносливость плюс три, двоечка на ловкость с точностью и к споровому голоданию единичку добавили, гордо отчитался охотник. Благодаря багу, из-за которого вместо цифр видно только решетки, я не имел понятия, хорошо это или нет. Начинал-то на максималках. Круто, но в реальном бою добавляется больше. Да когда же он будет-то? Я как в первый раз несколько пустошей завалил, так и все. За окном было подозрительно тихо, будто мы не в центре города, а где-нибудь в глухом лесу. Значит, уже скоро. Есть у меня кореш, сливаться любит. «Хлебом не корми, помереть только дай». всех что ли?» — крестник смотрел с надеждой. «Не без этого. У него болевой порог, десять процентов от нормы». Я почесал почти заросшую руку. Ускоренная регенерация своё отработала. Осталось добавить реального цвета, и конечность не будет отличаться от другой. «Как это десять? Он что, боли не чувствует?» Парень ущипнул себя за предплечье. «Ау! Вот-вот. И я на все сто ощущаю». Иногда кажется, что даже больше. — К чему это я сказал? — Не спеши, успеешь. К боли только полные психи привыкают. На улице раздалось грозное урчание. Охотник рванул к окну, пришлось ловить его за плечо. — Говорю же, не спеши! — прошептал и медленно подошел к занавеске, показывая пример. — развитый зараженный? За километр тебя почует. А потому интереснее увидеть, кто это там так громко о себе заявляет. Рубер шел бесшумно, даром что урчал на всю округу. Под три метра высотой бугры мышц в костяных бляшках тот еще урод, видать, из очень шустрого мужика произошел. Как еще объяснить быструю эволюцию? Позади, тихо, несмотря на мощные пятки, крылась парочка топтунов. То, что скромничают, это понятно. Если босс не найдет жратвы, то закусит кем-то из них. Младших же не видно, значит, уже сожрали прошли через вольеры травоядных, тщательно все обнюхивая. «К твоим монстрам идут», — констатировал охотник, выглядывая из-за другой шторки. «Помнишь, где у них слабое место?» — тот кивнул. «Готовь арбалет». «И смотри, не промахнись». Показав одними жестами, чтобы он оставался у окна, я прыгнул, материализовавшись метрах в десяти от рубера. Свистнул. Хотя нужды в этом не было. Урод лишь на мгновение растерялся. Удивленно уркнул и понесся в мою сторону. Каптунишки за ним. В этот момент чуть в стороне нарисовался пряник. Зарычал, как настоящий, и дал дёру, выполняя мою мысленную команду. Рубер поступил как положено. Тут же забыл про меня, устремляясь за лакомым кусочком, пробежал мимо, чуть ветром не сдула. Топтуны хотели поступить так же. А ну стоять, уроды! Один пронёсся не глядя, а второй исчез. И только после этого первый остановился, быстро оборачиваясь, Видать, тоже не тормоз. Сумел заподозрить нелады. Я решил ускорить события, побежал навстречу. Сорвался и топтун. Расстояние сократилось до нужного. Монстр полетел к своему собрату. Ух! Даже тяжелый выдох вырвался. Пространственный карман давил тяжестью двух немаленьких зараженных. Успокаивало, что это ненадолго. Тут близкая гавка гавканье питомца. Но первым я увидел Рубера. Бежит, довольно поуркивая. Не знает дурачок, насколько я коварен. Пряник завершил круг и, подчиняясь моей воле, исчез в инвентаре. Рубер же опять растерялся. Закуска исчезла, а перед глазами маячит мужик в камуфляже. Выбор очевиден. Перед рывком монстр успел бросить взгляд на окно. Между шторками блеснул арбалет. Посмотрим, на что он способен. Перекатом ушел к зданию, можно сказать, в последний момент. Что мне тут нравилось, не было мелких травм, типа ушибов. Асфальт как-никак, а мне хоть бы хны. Крутнулся и опять на ногах, стою задом к стене. Тупик. Рубер не подвел, злой, наверное, голодный. С победным урчанием рванул навстречу к еде, даже мелкие глазки в предвкушении прикрыл. Где-то в городе гулко громыхнуло. тот встрепенулся, быстро оборачиваясь. Все верно, я уже был с противоположной стороны. Прочухал должно быть звериным пиксельным чувством. Взгляд наверх. Немного не тот угол. Несколько шагов назад Рубер подался за мной. «Ну, если он сейчас не догадается...» Тихий характерный звук прервал ход мысли. Стук болта я скорее почувствовал. Рубер, раскинувший было лапы, застыл жуткой статуей, затем, подражая героям прошлого, упал на колени и завалился на бок. «Красава!» Охотник. Уровень три. Условно иммунный. Интересно, у Нипов не растут. Если сравнивать с игроками, то ведь десятку сразу дали. Сияющий, как новый пятак, крестник принялся потрошить своего первого монстра. Я отправился кормить своих. Те, к слову, весь бой, если это можно так назвать, сидели тихими наблюдателями. Прямо как сейчас. Знают стервы, пришло время обеда. «Ты будешь Маша», — кивнул я левый. «А ты, Даша». «Урррррр!» «Не спрашивайте, почему. Вот у тебя глаза зеленее». Маша покошачьей склонила голову набок. Даша приблизилась к решетке и принялась тихо урчать, показывая страшные зубы. Ревнует, типа. Если честно, я ожидал смены ников, но чудо было частичным. В конце добавились жирные вопросики. «Решетка, решетка, тире, решетка, решетка, знак вопроса». Тоже интересно. А если прикормить? Речь шла не о еде, я их и так неплохо кормлю. Калёный как-то говорил, что заражённым можно давать живчик. Погонщики дескать так и делают. И даже больше, некоторые вскармливают своих чад красным жемчугом. Я решил попробовать. Правда, пока не знал, как это провернуть. Мои протеже далеко не домашние тварюшки. Так что сначала шоу. Интересно же посмотреть, как они поступят. Вдруг в стаю примут? Топтун материализовался в том же состоянии, что и исчез, то есть бегом. Со всей дури влетел в боковую решетку и рухнул на огромный зад. Какое-то время он потряхивал пострадавшей башкой. «Мои девочки повели себя, как вначале с бегуном, с разницей лишь на комплекцию жертвы. Топтун как-никак». Он начал подниматься. Два быстрых прыжка, Маша вцепилась в шею, а Даша с разбегу врезалась во взрывевшего бедолагу, что само по себе не смертельно, но если учесть хватку маши в чьей пасти остался нехилый кусок плоти то шансов у топтуна не осталось М да шоу не получилось все маша говорил же стерва радовало что встаю не взяли троих я не вытяну ну что поехали дальше достал из инвентаря кусок говяжьей вырезки порезал на несколько частей прямо так на асфальте кошки пока не прочухали так и грызли топтуна Судя по скорости поедания, осталось недолго. Что задумал? Крестник подошел ко мне с открытой ладонью, в которой поблескивало пригоршни разнокалиберных камней. «Надо же! Черная жемчужина выпала!» — констатировал я. «Не глотай пока! Подожди, денек!» «А это горох!» Вытерев руки о штаны, я принялся перебирать и пояснять. «С парана отложи в сторонку. Да, все зеленые камушки. Горох дары усиливает. Потом объясню, как принимать. Охотник сложил вторую, гораздо меньшую кочку. «Ну, эти пилюльки, сам видишь, наверное, повышают дух Стикса. Принимай в крайнем случае, когда иссякнешь. Что из оружия выпало?» «Да вообще непонятно», — ответил тот. «Скафандр какой-то. На хрена он нужен? Тут же не космос». Я обернулся. «Да ладно! Реально, защитный костюм внешника?» Оставил возню на асфальте, подошел удостовериться. «Во, уроды! Даже тут себе лазейку сделали!» Приняв решение, посмотрел на охотника. «Скафандр я заберу, остальное — твое». Тот лишь плечами пожал. Мои монстры догрызли топтуна и с интересом разглядывали куски вырезки на асфальте. Говядина выглядела привлекательнее мяса зараженного. «Ну, начнем». Сунул руку за решетку, полетел первый кусок мяса. Поймала стерва, как я и предполагал. Молниеносная реакция. Пришлось отскакивать назад. Недовольная Даша врезалась в ограждение своим немалым весом. Спокойно, детка, и тебе достанется. Уррх. А можно я? Нравится мне бесшабашность крестника. Если руку не жалко, валяй. Учти, недели две будет отрастать. Да я аккуратно. Подхватил кусок, да с улыбочкой. Ну давай, а я буду посмотреть. Сунул руку, а машет тут как тут. Хвать! Охотник испуганно отскочил. «Ах ты су!» — зажал левую руку, потекла кровь. «Два пальца оттяпало. Наивный дурачок. Однако сквозь боль проскальзывала улыбка, что говорит о многом. Пришлось лезть с бинтом и оказывать первую помощь. «Сам виноват, не послушался», — сказал он, глядя на Машку. Та смотрела в ответ и облизывалась. «Стерва!» «Орх!» Мне оставалось лишь посмеяться. Закончив с бинтами, я поинтересовался. «Живчик приготовить сможешь?» «Ничего же сложного», — рассмотрел культю. Достал из кармана пару бутылок трофейного коньяка и полторашку минералки. «Так много! Запасы делаем?» «Это не для нас», — кивнул на клетку. «А что, можно? Зачем?» Он даже про пальцы забыл. «Хотя...» Я им еще главного не давал. Поднял кусок говядины и вдавил в него красную жемчужину. «Первый пошел». Естественно, Маша его и поймала. Пришлось изобретать отвлекающий маневр в виде охотника с другой стороны вольера и накормить Дашу. Два монстра лучше, чем один. Подходящая миска нашлась в вольере травоядных. Растворили, процедили. Даже интересно стало. Вдруг морды будут воротить. Ничего подобного. Лакали, как молоко матери. Чуть не подрались за последние капли. Отправил им десерт. Помирились, пока грызли несчастного топтуна. Мои киски далеко не лотерейщики. Возможно, наложилась изначальная мощь хищников. И вооруженный человек рядом с альвицей никто. А зараженные, да они уже сейчас были мне по грудь. А что будет через неделю? К счастью или нет, у меня не было столько времени. Не дадут, точнее. Словно в подтверждение моих мыслей послышался далекий стрекот. Даже так я определил, где-то за домами в паре троки километров летит большой вертолет — и вроде как уходит дальше. Изредка раздавались очереди авиационного пулемета и чего-то помощнее. — С пулеметом обращаться умеешь? — А то... — крестник ухмыльнулся. — Я ж на войне был, там всему научат. — Ладно, надеюсь, без пальцев справишься. — Вот, держи. — Охренеть! — Да не ри ты так! — Кошаков напугал. — ПКП! Откуда такой красавец? А бы из запаса. Охотник, подняв пулемет, попытался прихватить рюкзак, поврежденной рукой. «Неудобно и больно». Спрятав гримасу, все же положил оружие на асфальт, напялил и закрепил рюкзак, распрямив ленту подачи патронов, поднял пулемет. «Порядок», — довольно выдал он. «Вот отлично. Дуй пока на крышу, найди источник шума. И смотри, не засветись». Крестник убежал, а я занялся собой. Плащ, скрывающий ник, надел в первую очередь. Рука функционирует, глаз видит, пальцы на ноге почти отросли, Я полностью боеспособная и очень злая единица. Ну, или набор пикселей. В общем-то, это неприятное обстоятельство ничего не меняет. Ведь мой противник состоит из той же плоти. Так что, повоюем. Ну что, разведал? Крестник чуть помолчал, собираясь с мыслями. Еле заметный вертолет уходил на восток. Над проспектом Ленина курсирует. Туда-обратно летает. Понизу, видишь, между домами. Я присмотрелся. Мелькала техника, судя по расцветке, никак не гражданская. А между ними автобус, видишь? Да, подтвердил я. Иммунных собирают, таких как ты. Чего-то мне не нравится, как ты это сказал. Давай глянем поближе, ответил я, хватая охотника за предплечье. — Наявка эвакуация, биологическое заражение, покиньте убежище, проследуйте к транспорту. Если ваше убежище осаждают зараженные, покажите знак войскам биохимзащиты, воспользуйтесь окном. Внимание! Экстренная эвакуация, биологическое заражение. Покиньте убежище, проследуйте к транспорту. Если ваше убежище осаждают зараженные, покажите знак войскам биохимзащиты, воспользуйтесь окном. В сотни метров, обдав нас шумом пропеллера, пролетел тот самый вертолет. Пришлось спрятаться за парапет. Машина резко ушла вниз. — загрохотал пулемет. — Крупных зараженных отстреливают, — пояснил я. Запись голоса доносилась откуда-то снизу. Там же тарахтели БТРы в с автобусами. Красные кресты были даже на их крышах. — Так они реально помочь хотят? — сказал охотника. задача на рассматривать технику внизу. — Врачи же! — Как бы тебе подоходчивее объяснить, что это за врачи? — бросил взгляд в конец колонны. За последним БТРом, сверкая скафандрами, шли пешие, не меньше половины взвода. А вот дальше я достал бинокль, увиденное заставило меня криво улыбнуться. «Что там? Смотри!» — протянул ему прибор. Только что выскочивших за помощью людей встречали довольно грубо. Прикладом в лицо укладывали прямо на дороге. Нагло, конечно, можно народ распугать. Но если вдуматься, то логика присутствовала. Граждане в этом аду не первый день на такое насмотрелись, что ни одни портки можно поменять. И взгляд у людей уже другой. Выжить бы. А то, что там врачей зараженных режут, дело десятое. Я-то живой, я-то не болею. Вот и бежали иммунные прямо в защищенные прочной тканью лапы внешников. А на нахрена они ему живот режут? Крестник чуть бинокль не уронил, повернувшись ко мне. Я подхватил и глянул. Над телом мужика сидели трое. Один пояснял, жестикулируя левой рукой. Правый был светящийся гаджет. Второй подавал инструменты, а третий, собственно, резал. Не живот режет, а печень. С нее очень дорогостоящие ингредиенты получаются. Еще поджелудочные котируются и... Голову не вскрывали? «Нет», — не своим голосом ответил охотник. «Делают из них крема и инъекции. Стоят такие лекарства недешево». «Все, не продолжай. Я их голыми руками готов рвать». Взгляд у него был... В общем, я поверил. «Что делать будем?» «Убивать, брат, будем!» «Готов?» Ответом мне стала злая улыбка.